Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Молодой художник Чертков, неожиданно для себя, купил в картинной лавочке на Щукинском дворе портрет. За двух купил. Изображен был старик с лицом бронзового цвета, скуластым и чахлым. Старик был схвачен художником в момент судорожного движения и обладал несеверную силою. Когда портрет был очищен от грязи, Чертков увидел руку высокого художника. «Зачем я его купил?» — удивился Чертков. «Необыкновеннее всего, на портрете были глаза. В них художник употребил всю свою силу. Они глядели с портрета, разрушая его гармонию, странной живостью. Зачем я его купил?» — снова подумал Чертков — потому что двухгривенный у него был последний. Весь в поту, усталый, дотащил он портрет домой на пятнадцатую линию Васильевского острова и с отдышкой забрался по лестнице. Но в квартиру попасть он не смог, потому что человека не было. Когда Никита пришел, отворил дверь, Чертков вошел в квартиру, втащил портрет. Темнело. Но свечей не было уже несколько дней. Кончились деньги. Снова пришел Никита и сказал, что был квартальный, что надо бы наплатить за квартиру или съезжать. Чертковым овладело ненастное расположение духа. Молодой Чертков был художником с талантом, но нетерпеливый. То, что ему нравилось, получалось хорошо, а все остальное — дрянь так говорил ему профессор. Он требовал бросить щегольство и обдумывать всякую работу. Профессор прав. Хотелось иногда черткову кутнуть, щегольнуть, показать свою молодость. Но умел он и властвовать над собою. Тогда забывал он все, погружался в работу и отрывался от нее, как от прекрасного прерванного сна. Вкус развивался его заметно. Иногда становилось ему досадно, что какой-нибудь немец или француз, часто даже не художник, яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе хороший капитал, а у него даже на хлеб часто не бывает. Но досада возникла не в период работы, а когда не было денег на краски, кисти, свечи. Он думал, что мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами. Подумав это, художник вдруг задрожал, побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искривленное лицо. Два страшных глаза вперились в него. На устах читалось грозное предупреждение молчать. Он хотел позвать Никиту, Но тут вспомнил, что это купленный им портрет, и засмеялся. Он взял воду и губку и начал омывать портрет от многолетней грязи и пыли. Потом повесил на стену и подивился необыкновенной работе. Лицо просто ожил на портрете. И глаза взглянули так, что он содрогнулся. Они были не нарисованными, а настоящими, человечьями, Казалось, что их взяли у кого-то и вставили в портрет. Что это, — прошептал художник, — ведь это просто натура. Когда... Почему возникает такое странное и неприятное чувство? Он подошел к портрету ближе, чтобы рассмотреть эти глаза лучше, и с ужасом заметил, что они глядят прямо на него. Чертков отпрянул. Ему сделалось даже страшно. Он ходил по комнате, и глаза преследовали его. Наконец он робко пошел к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щели ширмы он видел портрет. Глаза были еще страшнее, еще значительнее, и смотрели на него. И казалось, что ничто больше не привлекает их, как он. Он встал и затянул портрет простыней. Снова вернулся за ширму. Чертков лежал и думал о своей бедности, о тернистом пути, предстоящему в этой жизни. Глаза его невольно обращались к портрету. Глаза портрета стали просвечиваться даже сквозь простыню. И вот простыни уже нет. И портрет стоит и смотрит в него, и смотрит в самую внутрь. У него захолонуло сердце. А старик с холста уже уперся руками в раму, вынул ноги и прыгнул на пол. В щели виднелась пустая рама. Стук шагов раздался по комнате ближе-ближе, остановился у ширмы. Чертков силился вскрикнуть, а не мог. Старик сел рядом с его ногами, что-то вытащил из-под платья. Это оказался мешок. Старик развязал его, вытряхнул на пол, Упали тяжелые свертки, завернутые в синюю бумагу. И на каждом было написано «тысячи червонных». Старик начал их разворачивать. Сверкнуло золото. Один сверток упал к ножке кровати. Художник судорожно схватил его и зажал в руке, боясь, что старик заметит пропажу. Но старик не заметил. Он ушел из-за ширмы и вернулся в раму. Простыня шевелилась, будто он хотел ее бросить. Чертков скрикнул, крестясь отчаянно, и проснулся. Все было тихо. Он залез на подоконник и стал дышать в форточку. Потом лег и крепко заснул. Проснулся он очень поздно. Голова неприятно болела. Он вспомнил сон, показавшийся особенно натуральным в тусклом свете позднего утра. «Боже мой, если бы сейчас хоть часть тех денег!» — мучительно подумал Чертков. Пришел хозяин квартиры и стал требовать уплаты, но денег не было. Предложил взять картинами, но сюжеты не понравились хозяину. Он требовал уплаты деньгами. Он заметил новый портрет. Слишком страшен. Потрогал раму, и вдруг раздался треск. Боковые досочки разошлись, одна упала на пол, и вместе с ней упал сверток. В нем звякнуло золото. Чертков схватил быстро и сжал его в руке. Он пообещал сегодня вечером заплатить и съехать с квартиры. Хозяины квартальные ушли. Художник затворил двери и развернул сверток. В нем лежали новенькие червонцы. Их оказалось ровно тысяча. Фантазии разгулялись. Чертков выбежал на улицу и первым делом пошел к портному. Одеться по моде было его давнишней мечтой. Все вещи, станок, холст, картина были в этот вечер перевезены на великолепную квартиру. В душе возникло неодолимое желание сейчас же схватить свою славу за хвост и показать себя свету. Он взял несколько золотых и заказал о себе статью, объявление. Потом с удовольствием перечитал ее. На другой день раздался колокольчик. Пришла дама с дочерью, чтобы нарисовать портрет. Чертко взялся за дело. Работа захватила его. Он весь погрузился в кисть. Замиранием сердца видел Чертков, что портрет получался не просто хороший, он получался бесподобным. Но мать осталась недовольна красками на портрете дочери. Чертков начал исправлять. В конце концов, дама осталась довольна работой, но ею был недоволен художник. Он нашел свою работу головкой психеи и погрузился в в свой необыкновенный мир красок и чувств. Психея получалась до изумления, похожей на прозрачную дочь дамы. Художник был награжден всем — улыбками, деньгами, комплиментами. Портрет произвел в городе много шума. Возле дверей художника все чаще и чаще раздавался колокольчик. Художник вдруг сразу был осожжен работами. Чертков сделался модным живописцем, стал ездить на обеды, сопровождать дам, щегольски одеваться, дома и в мастерской завел чистоту и опрятность, о художниках и их произведениях стал отзываться резко, что прежним художникам приписывается много достоинств, а фигуры их похожи на селедки, что Рафаэль писал нехорошо что Микеланджел — хвостун, который только хорошо знал анатомию. Доходило дело до самого себя. Гений творит смело и быстро. Портрет он пишет за два дня, головку за один день. Им все восхищались. В газетах писали о нем очень лестные статьи. Слава его росла, заказы увеличивались. Он уже вступил в достойные леты и стал упрекать молодых в безнравственности и слабости духа. Все чувства и порывы души его обратились к золоту. Оно сделалось его страстью, идеалом, наслаждением, целью. Однажды пригласила его Академия художеств дать отзыв на картину русского художника, усовершенствовавшегося в Италии. Это был один из прежних его товарищей. Боже, что он увидел! Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, произведение стояло перед ним. Скромно, божественно, невинно возносилось оно. Хотел он произнести речь, от которой не поздоровилась бы никакому художнику, но слова замерли на устах. Как безумный выбежал он из залы. Стоял он бесчувственный среди своей мастерской. «Точно ли был у меня талант? Не ошибался ли я?» — думал Чертков. Он стал ходить по мастерской и рассматривать работы. «Да, точно! Был талант! Куда подевался?» Он остановился и затрясся всем телом. Его глаза встретились с другими глазами. Вспомнилась его история. Он велел вынести ненавистный портрет но душевное волнение не уменьшилось. Им овладела зависть. Зависть до бешенства, всепоглощающая, разрушающая. Припадки бешенства стали повторяться регулярно. Страшные портреты смотрели на него с потолка. Он изрезал и погубил все свои работы. Наконец, жизнь его прервалась. Труп его был страшен. Из огромных его богатств ничего не нашли. Вещи продали с аукциона, портрет старика исчез бесследно.